Часть вторая. Он был дьявол, она была. Генрих Гейне. Ресторан, которому привез Наташу Гастон Люке, оказался совсем близко за сеной. Он занимал небольшой двухэтажный домик, весь окружённый стеклянной верандой, изукрашенный гирляндами и цветными фонариками, весь пылающий, как бенгальский костер среди тёмных тихих домиков пригорода. Глухие удары оркестрового барабана доносились на площадь, всю уставленную автомобилями. Вот здесь будет уютно, сказал Гастон, когда Наташа отпустила шофера. Внизу помещался бар, наверху ужинали, пили и плясали. Еле нашелся свободный столик. На маленьком пространстве, уделенном для танцев, давя друг друга ногами и локтями, колыхались голые спины, голые плечи, Распаренные лица. Оркестра вела дама-пианистка, вела мастерски, смеялась, выкрикивала английские словечки, гримасничала, хлопала по боку пианино. Гладко зализанная астролиция, голова с локонами, вылезающими из-под ушей, делала ее похожей на веселую борзую собаку. В каше танцующих выделялся негр, выкидывавший какие-то особые коленца — Не очень красивые, но всегда неожиданные. Одет негр был грязновато, и Наташа удивила, что он, пристально посмотрев в их сторону, весело мигнул Гастону. — Странное знакомство. — Вы знаете этого негра? — спросила она. — Нет, — ответил тот как-то испуганно. — Мне показалось, что он вам поклонился. Гастон покраснел. — Это вам показалось, он... Просто так ломается, он, наверное, в вас влюбился. А скажите, вы давно знаете Шуру? Шуру какую? Танцовщицу? Да, то есть я видала ее очень часто, раз-два. Попробовали танцевать, но в этой давке трудно было двигаться. Негр, вытягивая шею, следил за ними. Он все время танцевал с молоденькой блондинкой, выламывая ее в разные стороны. И нельзя было разобрать, танцует он или просто дурит. Здесь ужасно душно, сказала Наташа. Пора домой. Гастон встревожился. Посидим еще. Я вам сейчас принесу чудесный коктейль. Здешняя специальность. Вы только попробуйте. Умоляю вас, я сейчас принесу. Он стал пробираться между танцующими. Наташа вынула из зеркальца пудру, подкрасила губы. Заметила на платье пятнышко от вина и очень встревожилась. Платье принадлежало Мезону и было надето на нее, чтобы демонстрировать ее в Давилле во время обеда, несостоявшегося из-за ссоры Вера с месье Брюнетто. Из-за этого пятнышка могут быть неприятности, особенно если Патронша будет в дурном настроении. Но сейчас не стоит об этом думать, надо веселиться». «Именно надо веселиться», — подумала она и тут же почувствовала, что вовсе ей не весело, а только беспокойно, тревожно, и пора все это кончить. Богатой англичанкой она себя не чувствовала. Поддерживать это недоразумение было бессмысленно и скучно. Подозрительный Гастон оказался глупым и малозабавным. Она стала искать его глазами и увидела за дверью у лестницы, ведущей в бар. За его спиной стоял негр, и, скосив глаза в бок, что-то говорил, нагнувшись близко, очевидно шептал. Значит, он знаком с этим негром. Потом оба скрылись, должно быть, спустились в бар. Толпа танцующих немножко поредела. С улицы доносилось жужжание пускаемых вход моторов. Наташа открыла сумочку, чтобы отобрать деньги для такси. Подкладка оказалась мокрой, флакон духов раскупорился, и перчатки, платок и даже деньги оказались в зеленых пятнах от полинявшего зеленого шелка пудреницы. Ну вот, попробуйте, раздался голос Гастона. Он нес, улыбаясь ямочками рта, два бокала оранжевого питья с торчащими из него соломинками. Один бокал поставил перед Наташей, из другого, выбросив соломинку, хлебнул большим глотком, зажмурил глаза и засмеялся. Чудесно! Наташа попробовала коктейль. Да, вкусно, и даже не очень крепко. Оркестр играл «Только ваша рука, мадам». И вдруг Гастон, все смеясь и заглядывая ей в лицо, стал подпевать чуть-чуть хриплым, чувственным и странным голосом «Мадам, I love you». Он наклонился близко, и Наташа чувствовала запах его духов, душный, глухой, совсем незнакомый и очень беспокойный. «Если любить его, — подумала она, — то от этих духов с ума сойти можно. — А ведь вы разговаривали с негром, — сказала она, слегка от него отстраняясь. — And I will never in my life forget you, — напевал он, не отвечая. — Не слышал. Или не хотел отвечать. Да и не все ли равно. Коктейль вкусный. Как он называется? «Я знаю очень много вкусных вещей», — отвечал Гастон. «Мы как-нибудь поедем с вами на один островок, довольно далеко. Там одна малаечка что-то вам покажет, чего у вас в Англии совсем не знают». «Странный вы человек, Гастон Люке. Скажите мне, чем вы вообще занимаетесь?» «Вами». Я вами занимаюсь. Он взял ее руки и, смеясь, поднес к губам. И тут она обратила внимание на его пальцы. Они были грубые, с маленькими плоскими ногтями, хорошо отделанными, но некрасивой формы. Но главное уродство, пугающее, как смутные воспоминания о каком-то страшном рассказе. Был далеко отставленный, несоразмерно длинный большой палец, почти доходящий до первого сустава указательного. «Рука душителя», — подумала Наташа, и все смотрела и не могла отвести глаз, но смотрела из-под тяжка, словно если он заметит, что узнан, тут и произойдет нечто ужасное, чего она не знает и представить себе не смеет. Он поднял бокал и сунул ей в рот соломинку. «Ну еще, ну еще! Вкусно, весело, чудесно!» И беспокойный запах его духов вошел в нее, как хлороформ, против которого каждый усыпляемый инстинктивно борется и которому сладко и безвольно покоряется, когда почувствует, что нет уже для него в жизни другого дыхания, кроме этого, нежеланного, единственного, блаженного». «У вас странные руки», — говорила Наташа и почему-то смеялась. «Я очень устала. Я сегодня ездила в Давиль». Ей хотелось рассказать ему обо всем, чтобы вместе посмеяться над недоразумением с богатой англичанкой. Но говорить было лень. От крепкого коктейля билось сердце, кружилась голова и начинало тошнить. Она вспомнила, что не обедала, что в ресторане только выпила шампанского. «Надо скорее домой». Она приподнялась, но сейчас же опустилась на стул и чуть не упала. Цветные лампочки закачались, зазвенело в голове. Глаза закрылись, тошнота сдавила горло. Гук, гук, гук, глухо гукало что-то, не то барабан оркестра, не то ее сердце. Должно быть сердце, потому что больно было в груди. — Ну что вы, что вы! — говорил взволнованный голос. — Это Гастон, милый мальчик. «Даме немножко дурно. Коктейль был слишком крепкий». «Кому он говорил?» Наташа с трудом открыла глаза. «Негр. Негр стоит около ее столика. Вблизи он маленький, с серыми, брезгливо распущенными губами, невзрачный. Лакейчик. У него в руках Наташин пустой бокал. «Тогда не надо больше пить, я унесу коктейль», — говорит он, и уносит пустой бокал». Попробуйте встать, — говорит Гастон. Здесь есть комнатка. Вы минутку полежите, и все пройдет. Он ведет ее. Ноги у нее движутся странно легко, но пола она не чувствует. Глаза не смеет открыть. Чуть приоткроет, все зазвенит, закружится, и удержаться на ногах уже нельзя. «Даме дурно!» — слышится голос Гастона. «Сюда, сюда!» — отвечает кто-то. Ее несут. Потом она чувствует упругое, прохладное прикосновение к затылку и правой щеке. Такое знакомое, простое, спокойное. Мелькнули в глазах ярко-желтые бусы, длинный бахромой, падающий откуда-то сверху. И жуткое, смертельно бледное, почти белое женское лицо с квадратно сложным твердым полотенцем на голове. Потом острый, тонкий звон. Потом ничего. Сон без снов. И вот шорох, шепот, что-то чуть-чуть пощекотало шею. Наташа с трудом открывает глаза и не совсем понимает тот сон, который вдруг видит. Снится ей розовый туман, снится негр. Он нагнулся над чем-то, что лежит на ночном столике, и еще кто-то спиной к ней, и она не видит его лица. Негр распялил губы брезгливой гримасой что-то злобное сказал, звякнул чем-то. «Прорвались!» провались, шепнул другой и быстро обернулся. И вдруг отчаянно, почти громко воскликнул. «Она смотрит!» Лица его Наташа не видела. Розовый туман не был неподвижен. Он плыл, мерцал. Мелькнуло ослепительно бледное женское лицо с белым квадратным полотенцем на темени — Большая теплая рука легла на глаза Наташи, но она все равно больше не могла бы смотреть. Шум, звон, плещущие искры заполнили мир, и тяжелые веки опустились прежде, чем закрыла их эта рука. Последнее, что почувствовала она, был запах странных духов, как будто уже знакомых, таких душных, сладких, блаженных, что, теряя сознание, она улыбнулась им, как счастью.